Глава пятнадцатая. Что за день? Что за чудесный день? Минотавры — странные ребята. Как только они почувствовали, что их планы идут по одному месту, то сразу же начали осторожничать. Оно и правильно с точки зрения стратегии ведения боя. Если противник не хочет умирать или, вопреки здравому смыслу, несётся в бой, стоит задуматься. «Он идиот или просто сильный человек?» «Идиотом я себя не считал уж точно. Меч мне подсказывал, что всё будет хорошо. На уровне подсознания я чувствовал, но это определённо был ерх. Оружие стало легче, и парировать удары было проще. Когда же я заблокировал одну из секир, то меч разрубил её. «Ого, неплохо!» — подпрыгнул я. пока противник не успел понять, что произошло, и пробил ему голову через глазницу. Что-то изменилось. Увернувшись от очередной атаки, я попробовал дать ответку. Подпрыгнув, я вложил энергию и в клинок, и в мышцы, и шарахнул по секире. Мне удалось её разрубить, и самого Минотавра, и ещё одного монстра. Не ж себе!» — покрутив в руках новое оружие, я слегка улыбнулся. «Я нашла алтарь», — сообщила Лора. «Только не уверена, это тот или нет». «Погоди, пока не надо. Дай ещё немного привыкнуть к мечу». «Дам», — томно сказала Лора. В следующий час я сражался в полсилы, пытаясь понять, как работают уникальные способности меча. И, кажется, понял. Суть его силы заключалась в накоплении энергии. С каждым убитым монстром Он мог аккумулировать разрушительную силу и направлять её для атаки. Может, так мой названный дед и победил армию с питомцами? Собрал достаточно сил? Стоит проверить, а не использовать возможности меча на полную. И когда к нам начал приближаться Саша, я уже наигрался с Минотаврами. Да, последние минуты были больше игрой, чем битвой. Лора адаптировалась к их атакам. Я убил больше половины, а чем их было меньше, тем мне становилось легче сражаться. «Ладно, ломай алтарь», — приказал я, и болванчик где-то в секретной комнате взорвался, забирая с собой одного минотавра в мантии и двоих с посохами. «Какие-то местные боссы или маги, хотя меня это уже не должно волновать». Когда же инверсия закончилась, Лора не успела перестроить мозг, и я, как тряпичная кукла, Упал мордой в пол больно ударившийся камень. «Ой, прости, дорогой!» — воскликнула Лора, тут же начав гладить мне лицо и заживлять раны. «На этот момент такой непонятно, когда чары инверсии спадают. Ну не обижайся. Хочешь грудь покажу?» «Хочу, но не сейчас!» Потирая лицо, я нормально встал. Вот тут я почувствовал все манипуляции с мозгом. Голова просто раскалывалась. Миша. «Кузнецов, как ты это сделал?» — искренне воскликнула Екатерина и подбежала ко мне. «Много тренировок и мало свободного времени», — пожал я плечами, нисколько не стесняясь вранья. «А вот что вы тут делаете, ваше высочество?» «Ну...» — Но... она как-то резко смутилась, начала мямлить. «Просто хотела помочь. Всё же такая компания нарисовалась». «Царевна Екатерина вряд ли расскажет мне истинную причину её появления. Но вот растерянность меня удивила. «Как вы попали в ловушку? Вы же могли умереть». «Не боюсь, не убили бы. Броня обладает несколькими интересными свойствами. Но спасибо, что помог». «Лукавит», — хмыкнула Лора. Мы решили продвигаться дальше вместе и уничтожили два алтаря. «Подружился с Не невзначай спросила Екатерина. «Да, вполне хорошая девушка, хоть и агрессивная». Иногда вводит в ступор. ха, -ха что есть, то есть», — улыбнулась царевна. Странно, но после этого разговора она немного изменилась. Стала больше шутить и говорить разные глупости, словно мы были на прогулке в парке, а не в лабиринте. «Насколько мне известно, у тебя был демон-лис?» — поинтересовалась Екатерина, когда мы возвращались. Болванщик показал, что Дункан и Саша уже зачистили все места, и теперь тоже двигались к месту старта. «Да, я его взял с собой. Он охраняет мотоциклы». «Это идея Есенина», — закатила глаза Екатерина. «Это лучше, чем когда он возомнил себя Дон Кихотом и отправился в конное путешествие. И не спрашивай, кто был с Санчо Пансой. «И такое было? Хотелось бы мне узнать, что это за лошади. Всё же семейный бизнес». «Многое бывало», — вдруг посерьёзнела она. ну помни, Есенина заботит Есенин. Он ценит только свою семью. Но ты, наверное, уже это знаешь. Ага. Антоху он очень любит. Но помни, что я тебе сказала. Не полагайся на его силу. Она немного... Тут уже я не стал скрывать и рассказал чисто мои наблюдения. После демонстрации силы у Толстого какой только дурак не поймёт. Конечно, я не упомянул, что это именно магия хаоса и порядка. «Просто я намекнул, что это две противоположные силы, которые уравновешивают и одновременно делают его таким странным». «Интересное наблюдение», — сказала она. «Но в целом ты прав. Он из-за своей силы такой странный». У мотоциклов нас встретил Китсуня, который быстро взял в оборот царевну и покорил её сердечко. «Это что за прелесть такая?» — умилялась Екатерина. держа в руках маленького лисенка в рокерской курточке и солнцезащитных очках кицуня уже привык к своей одежде и что его все гладят он начал лизать ей руки и лицо ты посмотри как он быстро позабыл меня появилась рядом лора и подперла руками пышную грудь пока мы ждали остальных екатерина рассказала что тут она инкогнита и всего на три дня Так что нам надо поскорее попасть в Северную империю, а ей бы и быстрее домой, чтобы папа не волновался. Я сразу вспомнил человека с перевязанным глазом из воспоминаний. Хотелось бы познакомиться с ним. Судя по всему, еще живы люди, которые были в том отряде из двадцати человек. Можно ли сделать вывод о том, что все они последние из людей царя? С этим надо позже разобраться и поспрашивать у Льва Николаевича. И на этот раз мне бы хотелось получить побольше информации. Правда, и тут была загадка, почему в учебниках истории про это так мало написано. Что за армия напала тогда на отряд и практически разгромила на голову? Почему мой дед сказал Чехову не говорить о том, что было? Что за загадки? Но одно точно. Именно Владимир Кузнецов спас тех людей и принёс в укрытие. Из размышлений меня вырвал голос. «Екатерина Петровна, здравствуйте!» Дункан вышла из крайнего коридора, вся в крови. Такими темпами она могла спокойно посоревноваться с моими рыцарями в деле, как и сгваздаться по уши. «Ася, дорогая, здравствуй!» Екатерина попростецки заграбастала её в объятия. А та и не сопротивлялась. Тут уже пошли разговоры по женским темам. Сплетни, слухи, интриги, скандалы. Судя по всему, они были дружны, но редко виделись. И даже поражало, с какой лёгкостью Дункан общается с царевной. Екатерина быстро окатила водой Дункан, и они обе засмеялись. Странное поведение, но не мне судить. «О, вижу в нашей маленькой группе пополнение». — раздался голос Саши из глубины коридора. «Прости, Катя, но у нас нет лишних рокерских курток». «Ой, да ладно!» — махнула она рукой. «Мне пришла помочь». На эти слова Есенин засмеялся в голос, а Айсидора только улыбнулась. «Для меня же было интересно попутешествовать вместе с царевной». Саша без особого энтузиазма встретил Екатерину и, перекинувшись с ней парой фраз, залез на мотоцикл. «Если хочешь побыстрее в северную страну, то прыгай к Мишу на байк. Он будет не против», — мотнул он головой и поехал в лабиринт. И оказалось, что когда мы разбили все алтари, движение комнат прекратилось, и они встали в исходное положение, образовав прямой проход. Это куда лучше, чем рисовать по карте маршруты. Царевна Екатерина без стеснения запрыгнула мне за спину и обняла. «Когда будем возвращаться обратно, всё станет по-прежнему», зачем-то сообщила она, когда мы выехали из метеорита. До попадания к северянам осталось пройти ещё два метеорита. Это самый быстрый маршрут, засекреченный для обывателей. Бывали случаи, когда истребитель натыкался на портальные метеориты, и с ним подписывали бумагу о неразглашении и представляли человека, который будет следить. Конечно, всё в рамках допустимого. Предпоследний метеорит мы практически проскочили. Мне удалось воочию увидеть, на что способен род Романовых. Её предрасположенностью было усиление тела. И не просто на уровне Дункан, который тратит большую часть времени на тренировки. Нет. Тут идёт в расчёт всё. Усиление заклинаний, прочности тела, скорость и стойкость. Она могла увеличиваться в размерах и уменьшаться. Также она придавала своему телу лёгкость пера или тяжесть скалы. Лора скопировала эту магию и поместила в отдельный раздел новый апгрейд. Если с силами Толстого мне нужна была практика, то тут требовалось поработать над каналами магии, и уж точно без печати и иронических заклинаний никуда. На одном из привалов Дункан рассказала, что на севере не продохнуть от бандитов. и мы имеем шанс наткнуться на шайку мародёров или охотников, на истребителей». Такое считалось вполне нормальным. Даже местные маги-истребители могли и напасть на встречную группу, если им покажется, что они слабаки, и у них есть чем поживиться. Таков тут народ. Сила есть, ума не надо. Так мы и сидели, спокойно попивая чай на открытом пространстве, пока Лора не сообщила, что к нам кто-то приближается. Северный метеоритный пояс Айсгрим блаженно любовался на своё отражение в маленьком осколке зеркала на стене пещеры. Тут было убежище клана Бессмертного Гисли, откуда они совершали набеги по зоне, кошмаре остальных истребителей и нападая на враждующие кланы. С появлением новых технологий в их государстве прогресс быстро пошёл не туда. и многие начали применять ноу-хау не по назначению. Клан Бессмертного Гисли отличался от других тем, что они передвигались на автомобилях, утыканных шипами и колями. Также у них был свой заводила. Называли его «бьющий в барабаны». Для него оборудовали специальную грузовую фуру, также утыканную пушками. К ней на механической стойке прикреплялась круглая установка, а к ней крепились барабаны. И сам бессмертный Гисли задавал ритм погоне. «Чего расселись?» — ворвался в пещеру, где сидел Азгрим, лысый бледный мужик с татуировкой на всём лице. «Нашему бессмертному Гисли нужны летящие вдаль! Собирайтесь, черти!» Асгрим был одним из летящих вдаль, а точнее, водителем боевой фуры. Это каста, которая управляла транспортом в условиях зоны. Раньше они были гонщиками, но их выгнали за провинности. Их подсаживали на сладкий порошок, и после они попадали во власть бессмертного Гисли. Асгрим схватил с пола руль, который и служил ключом к авто, и, поспешно вытирая слюни, сорвался бежать. С ним к тачкам побежали и другие, летящие вдаль. Массивная железная плита опустилась, и целая армада машин вылетела в зону. Впереди неслись самые мелкие, быстрые ежи. За ними на огромных колёсах с кучей листов металла и автоматических турелей мчались тачки покрупнее. На задней части у них располагались шесты, на которых сидели охотники. Они могли на ходу прыгать с машины на машину. Две фуры ехали по краям процессии, прикрывая бока. Они были вооружены до зубов. А за ними двигалась машина самого бессмертного Гисли. Он на крутящейся платформе отбивал безумный барабанный бит. Его воины знали, что если они покажут себя достойными, то заслужат место в Альхале. «Смотри, это бессмертный Гисли! Он с нами!» орал на и мой его и напарник, такой же блаженный водитель-изгой. Достав пакетик с порошком, Он аккуратно открыл его и выспал в рот. После этого затряс головой, вылез через лобовое стекло и, вытянув руку вперёд, заорал, что есть мочи. Вскоре на горизонте появились те, кого армия бессмертного Гисли удостоит своим вниманием. «Вот они!» — кричали со всех машин. «Догнать!» Барабанный бой ускорился, создавая эффект динамичной погони. А сам бессмертный Гисли заорал в микрофон. «Сегодня мы покажем силу наших машин!» В ответ ему все загудели. Асгрим с безумной улыбкой крутил баранку и что есть сил давил на газ. «Что за день! Что за чудесный день!» Приблизившись, они увидели три мотоцикла, на одном из которых сидели двое — парень и девушка. Рядом ехали ещё два байка. Когда же Асгрейм догнал мотоциклистов и заорал что-то бессвязное, девушка за спиной у парня слегка махнула рукой. Автомобиль-таран подлетел в воздух и взорвался. В него тут же врезались еще несколько машин, и все они взорвались как по цепочке. «Нет! Я достоин! Я достоин!» — заорал Асгрейм. И крутанул руль в направлении мотоцикла с одним парнем. Пришло время расстаться с жизнью и оказаться у порога Вальхаллы. Но что-то пошло не так. Парень на мотоцикле повернул голову, и ему увидел яркую вспышку в его глазах. Дальше он упал на землю, а в двух метрах от него упало его же тело. «Ещё одни музыканты!» — кричала Лора, обгоняя меня на своём спортивном мотоцикле. Только что Есенин исчез со своего байка, И болванчик показал, как он оторвал голову у водили, который хотел его протаранить. Через мгновение Саша был опять за рулём. «Мы так и будем терять время!» — недовольно крикнула Дункан. «Сейчас от неё было мало проку. Всех врагов мы раскидывали дистанционно». Но, точно прочитав мои мысли, она кинула маленький метательный нож за спину и попала водителю шипастой машины прямо в глаз. Тот заорал, засыпал в рот порошок и попробовал протаранить Дункан. Тут уж я не удержался и расплющил авто вместе с пассажиром с помощью гравитации. «Простите, Екатерина Петровна», — не поворачивая головы, сказал я, «не могли бы вы подержать руль и кицуню?» «Решил покрасоваться?» — улыбнулась царевна. «Немного. А то, зная Есенина, это может продолжаться ещё долго». «Понимаю», — я передал ей Лисенка. и одним движением перепрыгнул на фуру. Болванчик же отправился к другой, где под руководством Лоры захватил кабину. По сигналу мы одновременно выкрутили рули, и фуры расплющили всех, кто ехал между ними. «Как же меня достали эти барабаны!» «Ещё так ужасно! Барабанчику точно медведь на ухо наступил!» Болванчик сломал установку, на которой крутился какой-то жирный мужик в пластиковых полупрозрачных доспехах. Он ещё пытался сжечь меня барабанными палочками, из которых били языки пламени. Увы, тщетно. Ранг у него был воин, не больше. Когда же мы решили посмотреть, что это за сумасшедшие на нас накинулись и припарковались у перевёрнутых машин, то обнаружили, что все мертвы. «Какие-то они слабенькие оказались», — пожала плечами Екатерина, — пока рассматривал раскуроченный двигатель. «Такую армию собрал, машины переделал». За то время, пока я находился в этом мире, мне удалось покопаться в моторах, да и Данила провел мне кучу лекций. Я с уверенностью могу сказать, что у этих автомобилей движки нового поколения. Таких в Российской империи не делают. «Странно», — задумалась Катя и пошла к другой машине. «Они все жрали какой-то порошок», — вспомнил Есенин. «Странные ребята. Что за порошок такой?» «Я нашла один целый труп», — крикнула Дункан. «Ты про этот?» Она кинула Саше пакетик с рассыпчатым белым содержимым. Мне было любопытно, и я подошёл к Есенину. «Ну что, пробуем?» — пихнул я его в бок. «Естественно!» — расплылся он в блаженной улыбке. «Всё ж ты крутой пацан, Мишаня!» Он высыпал содержимое пакетика на руку, и мне оно показалось до более знакомым. Есенин мизинцем подцепил горсть и аккуратно облизал. «Ха!» — он протянул мне. «Девочки, вы тоже подойдите сюда. Поржать!» Я также взял немного порошка и положил на язык. «Это что, шутка такая?» — удивился я. Девушки тоже подошли и попробовали. На лицах у обеих сначала появилось удивление, а затем они рассмеялись. «Что происходит?» — сквозь слезы проговорила Екатерина. — Я не думала, что они настолько повернуты. Нет, я знаю, что это придает энергии и бодрит, и вообще... Но сахар? Серьезно? Они закидывались сахаром? — Миша, подтверждаю, это действительно сахар. Точнее, сахарная пудра, — сказала Лора. — Все же не зря говорят, что сахар — белая смерть. Тут уже и я не выдержал и рассмеялся от абсурдности этой затеи.